Глава 54. Едва они уехали, как Элизабет вышла погулять, чтобы успокоиться. Другими словами, чтобы без помех предаться мыслям, которые могли лишь еще больше ее расстроить. Поведение мистера Дарси озадачило и раздосадовало ее. Если он приехал только, чтобы хранить молчание, мрачность и равнодушие, так зачем он вообще приезжал, думала она, и не находила ответа, который был бы ей приятен. Он был по-прежнему любезен, по-прежнему обходителен с дядей и тетушкой, когда приезжал в Лондон. Так почему не со мной, если он боится меня? Зачем приезжать? Если я ему безразлично, зачем молчать? Нестерпимый, нестерпимый человек. Больше не буду о нем думать. Это обещание ей невольно пришлось на короткое время сдержать, так как к ней присоединилась Джейн, чье веселое лицо показывало что недавний визит принес ей больше радости, чем ее сестре. «Теперь, — сказала она, — когда первая встреча позади, я чувствую себя совершенно спокойной. Я испытала свою силу и больше никогда не стану опасаться его визитов. И рада, что он будет обедать у нас во вторник. Тогда другие гости убедятся, что мы друг для друга не более чем обыкновенные равнодушные знакомые». — О да, очень-очень равнодушные, — ответила Элизабет со смехом. — Ах, Джейн, поберегись. Милая лизи не считаешь же ты меня настолько слабой, что мне может угрожать какая-то опасность? — Тебе, я считаю, угрожает очень большая опасность, что он влюбится в тебя пуще прежнего. До вторника они больше не видели ни того, ни другого джентльмена. И миссис Беннет, ободренная веселостью, И самой обычной учтивостью Бингли во время получасового визита тем временем вновь принялось строить прежние радужные планы. Во вторник в Лонгборне собралось большое общество, и два гостя, которых ожидали с особым волнением, к чести их пунктуальности, явились далеко не последними. Когда они вошли в столовую, Элизабет с нетерпением ждала, займет ли Бингли то место, которое всегда занимал на прошлогодних званных вечерах, место рядом с ее сестрой, Их предусмотрительная маменька, думавшая о том же, не пригласила его, как почетного гостя, сесть рядом с ней. Войдя в столовую, Бингли нерешительно помедлил, но Джейн волею судеб посмотрела на него и волею судеб улыбнулась, что и решила дело. Он сел рядом с ней. Элизабет с торжеством посмотрела на его друга, но он перенес случившееся с благородным безразличием. И Элизабет решила бы, что Бингли заручился его разрешением на счастье, если бы тут же не заметила, как Бингли покосился на мистера Дарси с выражением полушутливой тревоги. Во время обеда Бингли всячески выказывал ее сестре свое восхищение, его поведение, хотя оно было более осмотрительным, чем год назад, не оставило у Элизабет сомнения, что, будь он представлен самому себе, его и Джейн счастье в самом скором времени скрепила бы помоловка. Хотя она не осмеливалась поверить в это безговорочно, но все же испытывала большую радость, наблюдая за ним. Только это и поддерживало ее бодрость, так как настроение ее отнюдь не было веселым. Мистер Дарси сидел рядом с ее матерью и настолько далеко от нее, насколько допускала длина стола. Она знала, как мало удовольствия может такое соседство доставить обоим или сгладить их взаимную неприязнь. Со своего места она не могла услышать, о чем они говорят но видела, как редко они обменивались хотя бы словом и с какой холодной церемонностью. Неучтивость ее матери причиняла Элизабет особые страдания, когда она думала о том, скольким они ему обязаны. И порой она готова была пожертвовать чем угодно, лишь бы получить право сказать ему, что не вся ее семья остается в неведении о его благородной доброте и выразить свою безмерную благодарность. Она надеялась, что в течение вечера какой-нибудь случай сведет их вместе и позволит им вступить в разговор, а не ограничиваться лишь церемонным приветствием и прощанием. Время ожидания в гостиной, пока джентльмены сидели за вином, тянулось бесконечно и до такой степени невыносимо скучно, что от тревоги и беспокойства она почти забыла о вежливости. Она ожидала их появления как мига, от которого зависело, окажется ли все-таки этот вечер счастливым для нее. «Если он и тогда ко мне не подойдет, — думала она, — я навсегда откажусь от него». Джентльмены наконец вошли, и по его лицу ей показалось, что ее надежда осуществятся. Но, увы, дамы и девицы окружили стол, за которым мисс Беннет разливала чай, а Элизабет кофе — столь тесным кольцом, что придвинуть стул поближе к ней было бы невозможно. А при приближении к ним джентльменов одна из барышень загородила ее шепча. «Я решила, что нас не разлучат. Зачем они нам, не правда ли?» И Дарси прошел в другой угол комнаты. Элизабет следила за ним взглядом, завидовала всем, с кем он разговаривал, забывая наливать кофе, а потом гневалась на себя за подобную глупость. Человек, который получил отказ. «Как могла я быть такой дурочкой и поверить, будто его любовь не угасла? Найдется ли хотя бы один мужчина, способный не восстать против такой слабости, не найти ничего более противного всем их чувствам?» Однако она чуть-чуть ободрилась, когда он сам принёс назад свою кофейную чашку, и она воспользовалась случаем спросить «Ваша сестра всё ещё в Пемберли?» «Да, она останется там до Рождества». Совсем одна подруги её покинули, с ней миссис Эннесли. Остальные уехали в Скарборо три недели тому назад. Она не нашла, что сказать ещё, но если бы он хотел поддержать разговор с ней, возможно, ему это удалось бы лучше». Однако он еще несколько минут постоял возле нее в молчании и отошел, только когда юные барышни вновь начали перешептываться. Затем чайные приборы были убраны, карточные столики разложены, дамы поднялись, и у Элизабет вновь проснулась надежда, что он скоро подойдет к ней. Но тут всем ее упованием был положен конец, когда она увидела, что он пал жертвой желания ее маменьки составить побольше партий вист, а несколько минут спустя и ее усадили за другой столик. Никакой радости от вечера она ждать уже не могла. Судьба сулила им провести его за разными столиками, и надеяться ей было больше не на что. Впрочем, его глаза так часто обращались в сторону ее столика, что он играл столь же скверно, как и она. Миссис Беннет намеревалась удержать недерфилских джентльменов и на ужин, однако, к ее несчастью, их карету подали прежде других, и она не успела их пригласить. «Ну, девочки», — начала она, едва они остались одни, — «что скажете?» «Думается, мне все удалось бесподобно. Обед был сервирован так, как не каждый день увидишь, а ленина зажарилась лучше некуда, и все говорили, что такой жирный им еще видеть не доводилось. Суп был в сто раз вкуснее того, какой мы ели на прошлой неделе у Локусов, и даже мистер Дарси согласился...» что куропатки приготовлены на славу, а он, полагаю, держит двух французских поваров, если не всех трёх. И, душенька, Джейн, я ещё никогда не видела тебя в таком авантаже. Так сказала и миссис Лонг, когда я её спросила, согласна ли она, что ты ещё красивее, чем всегда. И как ты думаешь, что ещё она сказала? Ах, миссис Беннет, всё-таки мы, наконец, увидим её в Недерфилде. Так и отпечатала. «Миссис Лонг такая добрая душа, я всегда говорила, а племянницы ее так благовоспитаны, и хорошенькими их уж никак не назовешь. Даже выразить не могу, как они мне нравятся». Короче говоря, миссис Беннет пребывала на империях. Поведение Бингли убедило ее, что наконец-то Джейн его окончательно покорила. И, пребывая в столь счастливом настроении, она в мечтах о торжестве своей семьи зашла так далеко, что испытала горькое разочарование, когда он не приехал сделать предложение на следующее же утро. «День был очень приятным», — сказала мисс Беннет наедине с Элизабет. «И гости были выбраны так удачно, так хорошо подходили друг другу. Надеюсь, в будущем мы станем встречаться часто». Элизабет улыбнулась. Лизи, не надо. Ты не должна меня подозревать. Это меня обижает. Уверяю тебя, я теперь научилась ценить беседы с ним как с интересным», умным молодым человеком, но и только. Потому как он держится со мной, я убедилась, что у него никогда не было намерения расположить меня к себе. Просто его манеры куда очаровательнее, чем у других молодых людей, и он больше стремится быть приятным. «Какая ты жестокая», — заметила ее сестра. «Не позволяешь мне улыбаться, а сама даешь для этого повод за поводом. Как трудно в некоторых случаях добиться, чтобы тебе поверили, и насколько невозможно в других». Но почему тебе так хочется убедить меня, будто я чувствую больше, чем говорю? Право, на этот вопрос я не знаю, как ответить. Мы все любим поучать, хотя научить можем только тому, чего и знать не стоит. Прости меня, но если будешь настаивать на своем равнодушии, не ищи во мне наперстницу».